Глава шестая До ангара добрались быстро и легко, словно приняв дань, кто-то наверху великодушно расчистил нам путь. Две огромные махины, предназначенные для общей эвакуации, застыли посреди уровня, молчаливо наблюдая за нами глазами-прожекторами. На нас интересовали не огни, а закрытый чем-то вроде серого брезента агрегат. Передвигались кучно, двое ребят держали меня за руки, еще двое шли, положив ладони мне на плечи. Я ощущал себя, мягко говоря, слишком популярной, но лучше так, чем светиться на камерах и ждать гостей в ангаре. Поэтому тишине я радовалась больше, чем огорчалась в собственной залапанности. Вэлл первым нырнул под брезент, вскоре послышался легкий писк и шум отодвигаемой двери. Рэй и Миха последовали за другом, скрывшись под брезентом. Сергей принялся быстро и шумно стягивать чехол с челнока. Я, держа его за плечо, осторожно наблюдала за входом и внутренне ворчала, что эта камера, конечно, не заметит. Он залез внутрь, но его тут же сменил Вэл, ухвативший меня за руку и потянувший в сторону цифрового табло, прикрепленного на стене перед коридором для вылета. Дверь за нашими спинами закрылась. Я сама скользнул ладонью по его спине, предоставляя свободу для обеих рук своему напарнику, лишь только мы достигли цели. Вэл достал прибор с проводками и зажимами, открыл крышку, табло и подключился к проводам внутри. Экран лишь на секунду мигнул и вновь засветился ровным светом. Мне показалось, что двери в ангар открылись, поэтому я не увидела, что там делал Вэл дальше. Услышав характерное не по экрану, сообразила, что тот отключает или подключает какие-то функции. Дверь в ангар все еще была закрыта, но нервы мои уже были накалены до предела. Нужно как можно быстрее выбраться отсюда. Пытаясь переключиться, я перевела взгляд на челнок и тихо восхищенно присвистнул, разглядывая его темно-серый литой корпус. «Красавец!» Вэл хлопнул крышкой. Я еще ни разу на таком не летал. Десять человек вытаскивает легко. Я насторожно обернулась, заинтересовалась. А вообще, кто-нибудь из команды умеет пилотировать этого красавца? Не боясь, на тренажере накатал на права высшей категории. Мы с Рэем поспорили, у кого ловчее выйдет. Успокоил меня, потянув в сторону челнока. Сработавшая сирена резанула по нервам. Я увидела, как дверь в ангар отъезжает, впуская одного за другим людей в серой форме. Нас засекли. — Какогох? не сдержался Вэлл. Они же натыкали датчиков, откуда тут охрана? Мы побежали. Дверь челнока отъехала, и Сергей с михой встретили солдат световыми разрядами. Все вокруг смешалось. К моим ногам подлетел стальной мигающий шар, и Вел меня в сторону, одновременно отпрыгивая в другую. Пол оказался жестче, чем я представляла. Меня крепко приложила волна детонации, но, проверив свои конечности, я поняла, что это лишь пугалка для дезориентации. И со своей задачей она справилась отлично. Я почти потеряла челнок из вида в дыму, валившим шара. Шатаясь, поднялась на ноги, уши заложила от шумового эффекта. Противный свист перешел в виск внутри моей головы. Я зажала уши руками, пытаясь прекратить пытку и одновременно что-нибудь рассмотреть вокруг. Вдруг из дыма прямо на меня выскочила серая массивная фигура в шлеме и защите. На автомате сделала подсечку и полетела вместе с нападающим, который зацепил меня свои лапищей. Снова упала, теперь уже на спину. Да чтоб тебе, Эйри! Вырвался рядом знакомым голосом солдат. Я, забыв от боли, потянул снять шлем с его головы, но тут сзади налетел Сергей, буквально отшвыривая с меня Ника. «Цела?» — подхватив меня, спросил командир. Я кивнул, и, видя, как он поднимает пистолет для выстрела, целясь в Рокотова, вцепил и стальную жилистую руку. «Нет-нет, он свой!» Шрам ошалело обернулся. Ник оказался рядом за секунду и, схватив меня за руку, потянул в сторону. «Уходим!» — скомандовал он. «Куда?» — потянул на себя Сергей. «Да пошли вы!» — взбеленилась я, вырываясь. «Оба!» Не вовремя появившемуся солдату в грудь угодили выстрелы из обоих пистолетов. «Правильно, всем положено оружие, кроме меня!» «Быстро в челнок!» — голос Сергея подстегнул не хуже искрящихся разрядов сзади. Я, наконец, сообразила, где находится корабль, и, не дожидаясь мужчин, нырнула в чуть рассеявшуюся дымовую завесу. У двери врезалась еще в одного солдата, только успела оттолкнуть, как его перехватили Ник Сергеем. Уже запрыгивая в челнок, подумала, что необходимость в моем участии, вероятно, теперь отпала, но Сергей подтолкнул сзади, чтобы не мешкало. И я уселась в кресла, игнорируя собственные логические выкладки. Дверь за Рокотовым закрылась, щелкнув напоследок, и челнок двинулся, не дожидаясь, пока нежданный гость сядет. Нику это не помешало с удобством устроиться сзади меня, рядом с молчаливо наблюдавшим за ним Михой. Челнок переливчато пиликнул, передняя панель загорелась мягким голубым светом, и спустя секунду я ощутила знакомую невесомость пароль принят внезапно проговорил механический женский голос искусственный разум челнока класса и 5783 кора приветствует вас капитан Веланд. простегнулась поинтересовался рей командир перекинул через мою голову ремень со спинки кресла и ловко пристегнул его между ногами в центре сидения я даже среагировать не успела зато вспоминания успели пролететь перед глазами салон машины рокотов пристегивающий меня мой автомобиль «Мои правила». Бросил взгляд назад, отмечая, как ходят желлаки на щеках Ника. Я прижал ладонь к подлокотнику, зажимая камуфляжный камень и проверяя, действует ли он на такую громадину. Облегченно выдохнула. действовал. С самого входа волновалась. «Только нужно ли это теперь, когда нас все равно обнаружили?» Рядом послышался выдох Сергея. «Молодец!» Похвала у командира вышла так себе, но я улыбнулась. «Значит, мы все волновались». Вэлл, мрачно наступившись, выводил челнок из ангара в буферную зону. Вы там еще парочку солдат не захватили? Неожиданно съязвил Рэй. Детка говорит, что это свой, отрекомендовал Ника Сергей. Как зовут, только не знаю. Ник, опередил я Рокотова. Мы с ним вместе. На станцию попали. Командир дернул щекой, потянув шрам, а я поежилась. И я не детка, просила же. Прости, запамятовал, в голосе Сергея прозвучал лед. Про балласт уговора вроде не было, заметил Уэлл. Так высади, я не против, не смолчал Рокотов. Только Эйри заберу и всего хорошего. Сергей, не поворачиваясь, молча бураил взглядом кресло пилота. Рули, Уэлл, пусть сидит, наконец проговорил он. Герой-любовник недовольно засопел. Челнок класса И-5783 находится в буферной зоне. Повторяю, челнок класса И-5783 находится в буферной зоне, проговорила нервным голосом Кора. «Держитесь правой стороны. Провожу сверху наружной опасности. Провожу сверху наружной опасности. Вероятность столкновения с квазистандартными вихревыми образованиями – 43%. Ближайшие 10 часов метеоритный дождь не ожидается». Я прислушалась к ее голосу, успокаиваясь после сутычки, но в душе разливалась ностальгия. Как же я соскучилась по полетам, по малышу, по прохладному воздушному потоку, по крутым виражам и по тому чувству, когда желудок подскакивает почти к горлу, если... Лед ныряет вниз. Хотелось заменить Вэлла за штурвалом, аж руки чесались, но незнакомая панель управления гасила это желание. В окне было хорошо видно, как ничего не понимающая оставшаяся охрана, рассыпавшаяся по ангару, высматривает нас, суматошно пытается закрыть ворота при помощи сломанного велом пульта управления. «Сюрприз, детки!» – весело хохотнул тот, закрывая ворота блока. Наружная сирена завопила, как ненормальная, обозначая опасность нахождения в блоке вылета. Механический голос станции повторял предупреждение об открытии наружного шлюза, а спустя несколько секунд наш челнок скользнул в открытое воздушное пространство, оставляя сонару позади. Впереди, на месте второго пилота, заулюлюкал Рэй. Ему вторил Вэл, не глядя, хлопнув по подставленной ладони друга, и держа штурвал одной левой. «Поехали!» — довольно хмыкнул Сергей. Челнок нырнул вниз, и у меня захватило дыхание от маневра. На губах расцвела широкая улыбка. «Резкое снижение», — предупредила Кора. «Опасный нагрев поверхности. Включить режим защиты». «Включи», — чуть тепловато ответил Вэл, и Я заметил детский восторг в глазах командира, понимая, что они впервые видят что-то, кроме серых стен станции. «Режим защиты включен». Салон погрузился в тишину, Потому что все смотрели в большие окна иллюминатора на то, как приближается серая полевая завеса. До входа в стратосферу 5, 4, 3, 2, 1. Стратосфера! информировала Кора. Мы и правда нырнули в серую пелену. Вэл снизил скорость. Высота 45 тысяч метров. Вэл, выруби ее! раздраженно рыкнул Сергей. Нерв поднимает. «Не могу, командир. Пока я идем вслепую, это наш единственный ориентир. Можно по приборам, но...» «Да, понял я. Ладно, оставляй». «Хочу уточнить план», — он бросил недоверчивый взгляд назад на Ника, но все же продолжил. «По данным Актара на северо-западе было замечено какое-то движение. «Координаты, Рэй, я тебе точно не скажу, но надо облететь как можно больше. Посмотреть, так ли активны вулканы, как нам говорят, встала ли поверхность». «Есть ли пригодные для жизни участки? Плюс посмотреть состав атмосферы, можно ли уже без фильтров дышать? Ну или с минимальными хотя бы?» «Многоступенчатую очистку мы вряд ли осилим». «Принято», — коротко ответил Рэй. «Думаю, можно обследовать квадратов на пять севернее и квадрата на три западнее. Так больше вероятность, что мы найдем то, о чем нам шептала твоя октарка, Миха». «Рэй, зарываешься», — буркнул тот. Второй пилот промолчал, но мне показалось, что он улыбается. «Собираетесь вернуться на землю?» — уточнил Ник. «А тебе это не по нраву?» — Сергей тут же ощетинился. Рокотов безразлично пожал плечами. «Пока все равно. Не зная, что там внизу, сложно судить. Я, почти не прислушиваясь к их легкой перепалке, думал о возвращении. То, что мы вылетели, фактически сбегая, говорил о том, что по возвращении нас будут ждать. Есть ли у Сергея план на этот счет?» «На сценарии есть поиск наружных целей?» — спросил я. Вэлл хохотнул. «Спрашиваешь?» «Конечно, есть!» «Почему же они не обнаружили нас?» Я посмотрел на Сергея и увидел, как тот хмурится. «Не знаю», — наконец проговорил он. «И мне это не нравится. Может, этот твой щит невидимости изменил наши данные, и они нас просто не видят?» Я пожал плечами и почувствовал себе мишенью, словно мне в затылок нацелились все орудия покинутой станции. «А еще мне не нравится, что сирена не должна была сработать, но сработала». Тягостная атмосфера повисла в салоне челнока. «Это я ее врубил», — вдруг признался Рокотов, а мне захотелось его стукнуть. Вэл резко обернулся. «Командир!» — возмутился он. «Спокойно, Вэл! Послушаем, что он скажет. Мне нужно было перехватить Эри. А про вас и так знали. Не знали, когда, но что придете в ангар точно. Поэтому я лишь сэкономил пару минут их времени». Ребята молчали, переглядываясь. Ник зашуршал, стягивая защиту. «Интересно, куда ты хотел ее забрать?» — в тишине голос Сергея показался зловещим. Но Рокотова это, по-моему, не впечатлило. «Был небольшой план, теперь уже неважно». У меня было сто вопросов к нему, начиная с того, где он был после того, как ушел от Савелия, заканчивая тем, откуда у него форма солдат Санары. Но я предпочла промолчать, решив, что позже спрошу, когда придет время. Рокотов оказался вовсе не балластом, как его назвал Сергей, и где-то внутри меня, откуда ни возьмись, поселилась гордость за него». «Высота — сорок тысяч метров». Я вздрогнул от внезапного голоса кора. «Температура — триста кельвин. Плотность слоя...» «Давайте о насущном», — перевел тему Вэл, заглушая голос искусственного интеллекта. «Что, если мы найдем то, о чем нам сообщил Ахтар? Что, если там сохранилась жизнь?» «Да как?» — Сергей повысил голос, и стало понятно, что это не первый их спор. «Как она могла сохраниться, если мы видели термические снимки? Я сам их видел!» При такой температуре не выживают. И включи прожекторы. Я не хочу врезаться в один из старых метеозондов. Вэлло пропустил мимо уха, недовольный тон и выполнил команду. Ты видел лишь пару снимков, командир, возразил развернувшись к ним Рэй. Пусть так. Считаешь, что Вольдемар идиот, и мечтает болтаться в воздухе и мучиться, тратя бесценные ресурсы, которые, как мы знаем, не бесконечны. Молодой мужчина вздохнул, аргументов у него не нашлось. «Я не знаю, что там надо Вальдемару, а Ирен не врала». Верить Михе спокойному, неиздвигаемому и не слишком словоохотливому хотелось, но у меня к нему была пара вопросов. Где он, житель закрытых уровней Сонары, встретил не обы кого, а Актарку? Здесь, на Сонаре. Да не просто Актарку, а обладательницу таких секретных данных. Однако у других вопросов по поводу данных не было, поэтому и промолчала. В конце концов... Я здесь без году неделю, многого не знаю. Тогда почему Актар сам не обследовал Землю? Все же не сдержалась я. Миха спокойно посмотрел на меня. Им не до этого, там почти жрать нечего. Я кивнула, принимая версию. Высота 35 тысяч метров, плотность полевого слоя снижается. До выхода из полевого слоя стратосферы 2000 метров. Мы все посмотрели в окна, но там все так же было забито туманом в котором терялся даже свет прожекторов и на снижение плотности ничего не указывало, кроме слов Коры. «Тупая баба!» – проследил Сергей и поймал мой взгляд. «Да я, я не о тебе, детка!» Сиденье Рокотова жалостно скрипнуло. «Ее алгоритмы не позволяют нахамить тебя, а вот я вполне могу ответить», – поспешно попыталась я увести ситуацию в опасной зоны. «У тебя есть претензии ко мне?» «Хотелось бы получить оружие. Знаешь, когда находишься в неравных условиях, это раздражает». «Девочкам оружие не положено, и, боюсь, ты меня подстрелишь, детка!» Это ничего не значащая перепалка немного разрядила обстановку. Парни расслабились. Вэлл принимал ставки на то, как скоро я подобью командиру правую скулу до пары. Варианты меня радовали. Ник молчал, мне казалось, что еще немного, и он сорвется. Тогда, возможно, скулу мне не придется подбивать. Сергей лишь кривил губы, изображая улыбку, что с его шрамом и сняком выглядело страшно. Правда, его взгляд в мою сторону заставлял задуматься. Я четко определила его типаж, и то, что допрашивалось в качестве вывода, мне совсем не нравилось. Но тут совсем уж не к месту вспоминалась эта Кэтрин, врач у Савелия, и возникло желание позлить Ника. Поэтому я улыбалась и время от времени стреляла глазами, даря аванса командиру, которых до этого намеревалась не допустить. А в голове все крутился вопрос, какого черта я ввязалась в эту авантюру? Только чтобы попасть к Вальдемару, точнее, к Оракулу, кто сказал, что я попаду к нему живой? Судя по тому, как нас провожали, встречать будут не менее жарко. А вот удастся ли нам пройти, еще неизвестно, и мне кажется, шансов у нас не слишком много. Полина явно чего-то не рассчитала. Наконец-то! слова Вэлла вытащили меня в реальность. За окнами прояснело. И я увидела внизу землю. Солнечный свет проникал сквозь завесу, превращаясь в некое серое марево. В неярком свете которого перед нами раскинулась рыжая поверхность с застывшими хребтами и глубокими расселенными. Я замерла, разглядывая нарисованную катастрофы картину. Сердце забилось чаще, и даже глаза увлажнились, насколько это было похоже на Теру. Цвет, самоповерхность. Казалось, что сейчас уведу взгляд в сторону и увижу сверкающую полусферу. Но никакого купола не было. Сергей тронул меня за плечо. «Все хорошо?» Я сморгнула влагу и поспешно кивнул, услышав, как Ник отстегивает ремни безопасности и скрипит сиденьем, поднимаясь. Опустила на пару секунд голову, прячась за прядями. Когда снова посмотрела на шрама, то глаза были уже сухими. «Все в порядке!» «Сядь, герой!» — бросил шрам. «Ты видишь это, командир?» — отлег его Вэл, указывая куда-то вниз. Сергей осмотрелся, я тоже попыталась рассмотреть, но так ничего и не увидела. — Все давно уже успокоилось. Похоже, поверхность затвердела. — И он там, на горизонте. Мне кажется, я вижу снежную вершину. Ты понимаешь, что это значит? Сергей не ответил. — Это означает, что они были правы. Актарцы были правы. Командир хмуро вглядывался в горизонт. — Спустись ниже и возьми севернее. Проверим, снег ли это. — Черт, командир, я снега ни разу не видел. — Шокировано произнес Рей. Только в морозилках. — Не только ты, Рэй, — заметил Уэлл. «Никто из нас его не видел вживую, но на картинках и записях он выглядел именно так, готов биться об заклад, что это он и есть. А это значит... это значит, что там есть вода», — завершил Рэй. «Это значит, что поверхность там готова принять нас», — уточнил Сергей. «Ирен не врала». «Это не снег», — возразил друг Ник. Все обернулись, но Сергей приказал Велос сконцентрироваться на направлении, сам, повернувшись, спросил. «С чего ты взял?» С того, что снег блестит немного по-другому, у него другая текстура. Да, здесь солнечного света почти нет, но это лишь на первый взгляд. Слой облаков и пыли не такой уж плотный. А по поводу того, что вы приняли за снег, я бы сказал, что это какой-то металл. Сергей молча развернулся к стеклу. Посмотрим. Челнок снизился еще на двадцать тысяч. Отчетливее проступила покрытая трещинами рыжая земля. Проявились... Небольшие холмы и горы стали выше. Все мы прилипли к поверхности взглядами, выискивая хоть какие-нибудь признаки присутствия жизни. Белеющая вершина приблизилась, вырастая и выделяясь серо-серебряным цветом. Челнок спустился еще немного. — Что-то и правда не очень похоже на снег, — заволновался первым Рэй. — Ты же не видел его, откуда знаешь? — буркнул Вэл, тоже понимая, что что-то не так с этим снегом. Я всмотрелась в серебристую поверхность и через пару минут поняла, что это. — Твою мать, это... Это же какая-то часть конструкции, шар, что ли? — Точно, белый шар, — протянул разочарованно Миха. — Нечего ныть. Ищем дальше, — недовольно оборвал разговор командир. Челнок принял чуть западнее, уходя в горную гряду в низину. Горы окружили долину, застывшую у их подножия ломанными контурами, дальше превращаясь в ровную поверхность. «Попробуем сесть», — предложил Вэл, мимолетно оглядываясь на командира. «Просканируй сначала, герой!» — пошутил тот. Рэй включил сканер. На воздушном экране строчками побежали характеристики. «Плотная поверхность, командир!» Рэй ткнул пальцем в нужную цифру. «То есть, даже если воды нет, то станцию вполне можно покинуть?» «Или спустить?» — предположил Вэл. «Не сможем», — засомневался Рэй. Сергей задумался. «Ладно», — проговорил он почти сразу, — «Не до этого. Главные характеристики есть. Записал?» Рэй кивнул. «Соберем грунт и отправим в лабораторию», — поддержал он. «А еще надо пробурить пару скважин и попытаться наладить связь. Если я вас правильно поняла, то вы думаете спустить станцию на землю?» Мой вопрос потонул в обсуждении дальнейшего плана, но Сергей меня услышал и сделал знаком всех замолчать. «Сказать, чего хочешь?» «Хочу сказать, что если вы хотите это сделать, то место нужно искать другое». «Почему?» — удивился Вэл, следя за обстановкой за бортом. «Станция немного больше этой чудной долины», — сказал я, и все посмотрели наружу. «А еще вы даже не удосужились проверить состав воздуха. Применим ли он для этого?» «А вот это точно не нужно делать», — перебил меня Вэл. «С чего это?» «С того, что наш челнок уже разобрал его по составляющим. И да, он не совсем приемлем для дыхания. Но!» Пилот поднял важный палец. «Мы можем сделать его пригодным, пропуская через те же фильтры, что и на сонаре» плюсом здесь неограниченное место для размещения какого угодно количества оборудования забуриваться все равно придется согласился сергей рэй в этой посудне есть бур отлично подготовь well вези нас дальше эрика права место здесь маловато детка ты можешь больше не держать режим невидимости здесь нас все равно никто не видит я послушно отпустила подлокотник в который, как оказалось намерто вцепилась и зажала камень отключая функцию за что получила одобрительный взгляд Возмутилась и увидела, что командир улыбается. Челнок принося набирать высоту. «Поднимись повыше, осмотримся», — скомандовал Сергей. Вэл поменял направление, уводя нас на север. «А все станции висят на стационарной орбите», — пришла мне в голову мысль. «Все», — опередил Сергей Рей. «Причем положение их оговорено первым соглашением. Постой, ты что, даже об этом не знаешь? И ты тоже?» — он взглянул на рук того, покачавшего головой. «Да кто же вы такие?» Второй пилот обернулся ко мне, и я почувствовал себя ужасно неуютно, потому что с тем же вопросом в глазах на меня посмотрели все, включая командира. «Почему только на меня-то?» «Вам не положено знать эту информацию. Главное, что мы помогаем». Повисшая тишина вдруг прервалась голосом кора. «Обнаружен источник сигнала. Обнаружен источник сигнала. Дальность 80 километров». Все снова прилипли взглядом к поверхности земли, пытаясь тут же рассмотреть то, о чем сообщила машина. О нас позабыли. Все, кроме Сергея. И огонек в его глазах я бы не назвала праздным любопытством. «Вэлл, well, курсный источник», — скомандовал он, не сводя с меня взгляда. «Я не люблю сюрпризов, но моя спина уже была тобой прикрыта, детка. И это весит даже больше, чем слова Полины». Я кивнула, расслабляясь. «Однако твоему напарнику я не доверяю. Он меня не прикрывал. Поэтому, когда вернемся, мне хотелось бы поговорить по душам». Молчание мое Сергей принял за согласие, развернулся к люминаторам. Я же задумалась о будущем, и что-то мне подсказывало, что на задушевные разговоры в нем вряд ли найдется время. На таком расстоянии источник было не рассмотреть, однако мы все равно пытались. Каждый из ребят хотел увидеть что-то, что помогло бы развеять сомнения, копившиеся десятилетиями. Но увидели это что-то мысником Среди рыжей земли... Сложно рассмотреть ржавое железо, только в глаза мне бросилось слишком ровное для природного происхождения поверхность, и мой палец указал на нее. «Там!» «Там площадка!» — одновременно со мной заговорил Рокотов. «Что? Что?» Рай даже отстегнулся и привстал, но Вэл начал разворот, и второму пилоту пришлось сесть обратно. «Ну, глаза стоя. не то одобрительно, не то сокрушаясь, — заметил Сергей, напрочь отметяя тот факт, что никто же это увидел. «Вэлл!» «Да уже!» «До объекта. Пятьдесят». Голос машины резко заглох, и Сергей одобрительно похлопал пилота по плечу. «С бабами ты умеешь, с этим не поспоришь». Ребята рассмеялись, даже Мих хохотнул. «Сажай птичку ближе к этой железяке». «Командир, плотность поверхности не высчитывается». Рейх взволнованно просматривал экран, снова и снова запуская оценку. Сергей молча ждал, ждал вел, заставляя челнок зависнуть над поверхностью в двадцати метрах от выпирающего в небо рыжего угла огромного сооружения. «Садиться на неизвестную поверхность», — начал Вэлл, но командир перебил его. «Знаю твою мать, Рэй!» Второй пилот остервенело зажал клавиши на панели, перезапуская блок, но тот лишь выдавал сбой параметров. «Вэлл, включи эту суку, пусть она скажет!» «Кора!» — раздраженно рявкнул Рэй вместо друга. «Определи плотность поверхности!» Машина молчала целую секунду. «Плотность слоев не определяется. Сигнал теряется на полуметровой глубине». Я отстегнулась и прилипла к иллюминатору, пытаясь разглядеть поверхность под ногами, но Никс реагировал раньше. «Поднимай сейчас же, челнок! Это они! Они глушат наш сигнал! Уводи нас, Саралон! Эйри, защиту! Быстро!» Я плотно прислонил ладонь к корпусу и зажал камень защитой. Буквально через мгновение из торчащего из-под ржавой земли ствола по нам выстрелил световой залп. Челнок затрясло и закрутило. Меня отбросило на кресло, подлокотник впился в тело, выбивая со стоном воздух. Если бы не защита, я бы насадилась на него, как на пику. Но челнок продолжал крутиться, и меня сразу же швырнуло наверх. Рука с браслетом первый стукнулась в металлическую обшивку, и тело тут же припечатало ее своим весом. Я замычала, но с выдохом вновь рухнула вниз на кресло, почувствовав удар в полную силу и мгновенно осознавая, что контур исчез. Пальцы безуспешно заскребли по креслу, но тело уже вновь намеривалось полет, следуя за крутящимся корпусом челнока». Вэлл цепился в штурвал. Рэй клацал по панели. Сергей потянулся ко мне, ловя меня на лету и прижимая к себе. Кора включила режим аварийки, и весь этот бардак потонул в оглушительном сигнале. Выравнивай, выравнивай! орал Рэй. Второй зал прошел мимо корпуса. Поднимай! Я оглянулась на Сергея и поразилась его спокойствию. Собранный, сконцентрированный, он держал меня, не позволяя гравитационным и инерционным усилиям вырвать мое тело из его больших сильных рук. Заметив, что я за ним наблюдаю, командир тихо подмигнул И его спокойствие передалось мне, рождая измученную улыбку на моих губах. Я перевела взгляд на Ника и успела заметить, как он отводит свой. Губы плотно сжаты, желаки на щеках, и с ней ясно в бешенстве. Челнок выровнял положение, и Вел на пару со вторым пилотом справились. Наконец, с управлением, уводя нас в сторону от опасной зоны. Мы все наблюдали, как из земли один за другим выстрелили еще пару световых залпов, а после дула орудий втянулась в землю, означая свое положение лишь осыпавшееся внутрь отверстий землей. Сигналка замолчала. Я попыталась вздохнуть, наслаждаясь тишиной. Но тут же сжалась. Боль разлилась по телу, не давая глубоко дышать. Вэл обернулся на его напряженное выражение лица мгновенно сменилось на удивленное. «Эрика? А чего это вы с командиром обжимаетесь?» — хмыкнул Миха. За ним, обернувшись Рэй, дружный хохот заполнил салон. Ник не смеялся. Сергей театрально на секунду прижал меня сильнее. Рокотов положил пальцы на плечо командира. «Слушай», — начал был он, но я со стоном морсясь от боли, выбралась из медвежьих объятий Сергея и пересела в собственное кресло, пристегиваясь. Чувствовала себя развалиной, хотя, учитывая то, что мной поиграли будто мечом, неудивительно. «Сильно задело», — поинтересовался Ник, хмурясь. «Немного», — недовольно соврала я, — «но пройдет». «Так что это было, командир?» — задал резонный вопрос Вэлл. «Жаркие объятия землян», — пробасил Миха с заднего сиденья. Голос с него был убитый. Мы понимали, о чем он подумал. «Да ладно, миг!» — отозвался Рей. «Она могла и не знать». «Да, конечно, не знала!» — поддержал его «Да, командир?» Сергей помолчал, обдумывая слова. «Вероятность того, что актарцы знали о скрытом оружии, существует. Но я не представляю, как они могли узнать об этом, если только их зонды подверглись такому нападению. А мне хотелось бы знать, что нас спасло». Рей задумчиво... — оглядывал панель управления челноком. «Это моя защита сработала», — призналась я и попыталась вновь включить камень. Безуспешно. Но теперь, похоже, мы остались без нее. Я попыталась включить остальные функции с тем же результатом. Как и без невидимости. Страх зашевелил волосы на затылке. Неужели все? Сколько раз я задевала браслет, даже дважды ломали камни, но чтобы это повлияло на функции... И тут я вспомнил, что в прошлый раз, когда не сработал камуфляж, это тоже чинил браслет. Я подергала камни, попыталась покрутить их, морщится от боли, но безуспешно. Значит, надежды нет? Все молча ждали, что я отвечу, и страх в моих глазах сказал все за меня. «Спасибо, Эри, ты сделала, что могла», — спокойно, но емко поблагодарил командир, понимая, что о незаметном возвращении придется забыть, и повернулся к ребятам. «Нас и с этим, и без этого...» Не ждут дома с распростертыми объятиями. А вопрос с высадкой все равно надо решать. Как нас встретит Земля, теперь понятно. Поэтому вдвойне важнее найти спокойную зону высадки. Голос его был обреченным, но спокойным. Никто больше не говорил о провальном возвращении, никто не упрекал. Никто, кроме меня. Я должна была быть аккуратнее. Я должна была понять, почему отключились все защитные функции. Даже если на них так повлиял этот световой залп, то почему я не сижу голышом? Почему функция одежды не пострадала? Может, нужно время? Я снова зажал защитный камень. Пусто. Можно найти новое место подальше, высказал предположение Рэй. Не севернее. Стойте. Я же об этом и начала тогда говорить, вспомнил я, отвлекаясь от браслета. Если станции все время закреплены над контурными точками, значит, сейчас над нами Актар. У него, конечно же, была возможность... Узнать о состоянии поверхности и искать те самые следы нужно было сразу здесь, а не блуждать, как слепые котята. Нам же нужно обследовать участок под сонарой. Особенно если вы хотите посадить станцию. Возможно, там и будет лучшее место для посадки. «Кто знает, насколько далеко протянулась подземная система», — резонно заметил Ник. Актару проще контролировать территорию под собой. В этом ты права». «И передать нам эту бесценную информацию тоже». «Могло быть их планом. Прости, Миха», — проговорил Сергей, — «но проверить твою теорию Эйри надо. Поэтому, Вэл, бери курс на юго-восток, поищи место себе там и запиши координаты этой светоплюйки, Рэй». Рэй послушно пиликнул клавишами. Я повернул голову в сторону и посмотрел в боковой иллюминатор. Воздух приобрел красноватый оттенок, означавший, что день близится к вечеру. Серая полевая завеса стала совсем нереальной благодаря вечерним оттенкам. Контур земной поверхности... Неровными всплесками застыл на горизонте. Солнце садится, прошептала я, отмечая, что красноватый свет уже затопил салон. Нам нужно поторопиться. Сергей напряженно наблюдал за своим первым закатом на Земле и хмурился, понимая, что для нормального обследования территории может просто не хватить времени. Скорость темнеет.